Глава 33. Без лица. Или мы обнаруживаем мрачную сцену и сами оказываемся обнаружены. Диана подошла ко мне сзади. Не могу запретить вам смотреть, предупредил я. Но очень не советую, если хотите когда-нибудь заснуть. Я видела такое вот, что вы не поверите. Мисс Корвус обошла меня вокруг. И сплю я прекрасно. Тут она увидела труп и ойкнула, а потом отвернулась хоть и медленно, сохраняя самообладание, но все же признавая, что не была готова к такому зрелищу. Само тело выглядело не так уж плохо. Ну да, скрюченные, ноги согнуты, тощие руки обхватывают живот. Кошмарным труп делало лицо, точнее, отсутствие такового. Нос, глаза, зубы и челюсть были вбиты в череп и превратились в одну зияющую красную пасть. Голова выглядела бы как шмат колбасного фарша, если бы не седые усы, торчащие из перемолотой плоти. Я взглянул на Чарли, радуясь возможности отвести взгляд от сцены на полу аптеки. — Ты уверен, что это елок? Еще бы. Миллион раз, наверное, проходил мимо него на улице. Он самый». Чарли бросил на тело беглый взгляд, глумливый и почти злорадный. «Я давно знал, что он так кончит». На парадной двери и окнах лавки висели жалюзи, и Густав опустил их. «Что ж, если старика убил фачой, то опиума у него теперь достаточно», — сказал он. «С чего ты взял?» спросил я брат повернулся и обвел комнату круговым жестом я попытался охватить картину одним взглядом, зная что придется соревноваться с дианой в дедукции и честно говоря уже начал уставать от того что она все время выигрывает посередине лавки было нечто вроде коридора ведущего к прилавку за ним виднелась дверь в заднюю комнату. По обеим сторонам от прохода располагались столы, полные тех же странных снадобий, которые мы видели у чаня. Орехи, высохшие стручки и жухлые желтые и бурые коренья. Помещение было старое, пыльное и забитое товаром вплоть до самых стен с отслаивающимися обоями. Тем не менее, никто бы не сказал, что в лавке беспорядок. Подносы с травами и прочими ингредиентами были аккуратно расставлены по местам, а на полу не валялись. Ага, вот и ответ. «Здесь порядок, а не разгром, как у дока Чаня», — заявил я. Обыска не было. Старый кивнул, хотя Диана даже не наклонила головы в знак признания, что на этот раз я добрался до финиша первым. Елок наверняка хранил опиум в укромном месте. Сказал Чарли. Видимо, фетчой выбил из него местонахождение тайника. Кто-то что-то из него выбил, это уж точно, буркнул Густав и отступил от окна. Но это не. Он вдруг застыл с поднятой ногой. Ты прислушиваешься или думаешь? Уточнил я. Ш! шикнул братец вместо ответа. Подожди я немного. И задавать вопрос не пришлось бы. Тротуары в этих местах сделаны из гнилых досок, которые пищат под ногами, как мыши. И кто-то только что наступил на здоровенную мышь. Причем похоже, здоровенный ножищей. Мыши продолжали гибнуть каждую секунду. Или даже крысы, судя по отчаянному писку. А потом он стих. Прямо перед дверью в лавку. «Елока!» Кто-то постучал по стеклу. «Прячьтесь!» — шепнул брат. Мог бы и не беспокоиться. Мы с Чарли и Дианой уже пригнулись в поисках укрытий, однако медленно, чтобы не выдали заскрипевшие доски. Наш провожатый в итоге забрался под прилавок, а остальные, скрючившись, залезли под один из длинных столов со снадобьями. Снова послышался резкий стук, от которого зазвенели стекла и мои нервы. «Как думаешь, кто это?» — прошептал я в подошвы сапог старого. «Знаю только, что это не елок и не докчань», — еле слышно ответил брат. «А кроме них, может быть, почти...» Снова раздался стук, но на сей раз другой. Таинственный посетитель попробовал повернуть дверную ручку. и Ему это, конечно, удалось поскольку замок был не заперт. Дверь распахнулась. Диана скорчилась за мной спиной к стене, замерла и затаила дыхание. Только после этого я заметил, что и сам перестал дышать. И шансы начать дышать снова я оценивал не слишком высоко. Если у меня перед носом появятся мешковатые черные штаны и черные тапочки, значит... Мастер, длиннокосый или еще кто-то из подвязанных выследили нас, и мы в конце концов пойдем под топор. С другой стороны, если увижут видовые брюки и коричневые башмаки, значит, махани вот-вот обнаружат нас в компании свежего трупа, и вопрос только в том, дождется ли он, когда нас повесят, или же решит поторопить события и пристрелит на месте. Снова раздались шаги, теперь уже внутри. Скрипнула закрывающаяся дверь. И, наконец, появился сам гость. Толстые ноги в мятых белых брюках сжатого ситца в полоску тяжело шаркали по полу. Либо это был вон квун, либо разжиревший медведь, одолживший у детектива костюм. Я бы поставил на первое. «Илок!» Позвал Толстяк, переваливаясь по проходу. И, -и, и тут Вун резко втянул в себя воздух и остановился, успев сделать всего несколько шагов. Либо он заметил изуродованный труп старика, либо одного из нас. Детектив пробормотал что-то по-китайски и пошел мимо нас дальше, уже быстрее. Останови его! прошипел Густав. Я сделал единственное, что было в моих силах — вытянул из-под стола ногу и подставил детективу под ножку. Вун грузно рухнул на пол, так что доски треснули под его брюхом. Не дав сыщику перевести дух, я выкатился из-под стола, прыгнул сверху на толстяка и уперся коленом ему в спину. «Будь у меня веревка! Я бы в момент связал его, как бычка на Родео, но вместо этого пришлось заломить ему руки за спину. «Не пытайтесь меня сбросить, детектив», — предупредил я. «Я еще недавно жеребцов заваливал на ранчо». Тем не менее Вун взревел и забился подо мной. Впрочем, хватило его всего на несколько секунд, после чего тело обмякло, и сыщик словно растекся по полу, как лужа. И все же я не собирался рисковать. — Мисс, галстук, снимите его с меня. Диана, надо отдать ей должное. Не стала задавать вопросов, а просто вылезла из-под стола в проход и, стоя на коленях, взялась за дело. Через пару секунд галстук был у нее в руках. Теперь выполз и старый. — Позвольте мне, мисс. — О, нет, не стоит. И она связала вону руки вполне приличным узлом. Я присвистнул. «Мисс, вы случайно на ранчо не работали?» Диана молча улыбнулась. «Убейте меня!» — прошептал Вун. Улыбка Дианы исчезла. Толстяк лежал, прижатый щекой к полу, и складки жира мешали ему говорить. Поэтому я решил, что неправильно расслышал. Я наклонился поближе. «Что-что?» «Убейте меня!» — повторил Вун. — Вы от меня ничего не узнаете. Только время терять. Лучше убить быстро и уходите. Он думает, старика прикончили мы, фыркнул Чарли, выходя из-за прилавка. А еще называет себя детективом. Вун рыкнул на гида по-китайски, и его обычно тихий голос зазвучал гортанно и яростно. Чарли съязвил что-то в ответ, тоже, судя по всему, не очень ласковое. «Эй, подождите минутку!» Старый шагнул между ними и присел, чтобы заглянуть Вуну в глаза. «По-вашему, я только что забил человека насмерть?» — спросил он, подняв ладони. «Отто, Диана, Чарли, покажите ему». Я слез с широкой спины Вуна и пошевелил неокровавленными руками у него перед носом. Диана тоже продемонстрировала свои изящные пальчики. Нашего гида брату пришлось понукать, но в конце концов и он подошел и неохотно показал Вуну ладони. Для этого ему пришлось перешагнуть лужу крови Елока. «Не сомневаюсь, детектив, вы заметили», — сказал Густав, «что старик умер недавно и не своей смертью. Если бы это мы его угомонили, то уделались бы с ног до головы. Или вы бы вообще нас тут не нашли? Не ошиваться же нам на месте убийства праздную победу». Обращенный вверх глаз Вуна с недоверием прищурился. Но все же сыщик кивнул и крякнул, соглашаясь с логикой брата. «Вот и ладно», — сказал старый, усевшись по-турецки на пол. «Раз с этим разобрались, думаю, самое время немного поболтать». Вун попытался покачать головой, но лишь расплющил нос от доски. Делайте, что хотите. От меня ничего не добьетесь. Густав закатил глаза и вздохнул. Не понимаете, мистер Вун, мы не собираемся вас пытать. Просто хотим понять, что за чертовщина здесь творится. У вас наверняка есть свое мнение, вот и выкладывайте. Если вы на верной стороне, мы вас отпустим. Черт возьми, и даже поможем вам, если на то пошло. Но если не скажете. Старый пожал плечами, словно говоря, куда деваться. Будете лежать здесь связанным, точно рождественская индейка, пока кто-нибудь не забредет в лавку? И как знать, сколько пройдет времени? Вун посмотрел на брата, потом перевел свой циклопий взгляд на меня и, наконец, на Чарли. Что вы хотите знать? У Густава так загорелись глаза, что, казалось, сейчас он облизнется. «Та якобы предсмертная записка, которую вы вытащили у Чани. Что в ней говорилось на самом деле?» «Это и была предсмертная записка?» Возбуждение Старого мгновенно сменилось раздражением. «Ой, да ладно вам, Вун! Не забывайте!» «Я видел, как вы подменили листок, когда давали его махани, и мы знаем, что чань себя не убивал». «Во вранье больше нет никакого толку. Бога ради, просто скажите, что это была за бумажка». Вон повернул голову вниз и уставился в пол, словно собирался прорыть ход обратно в Китай. «Это была расписка за черную голубку». Невнятно пробубнил он. «Расписка?» — удивился я. «За девушку?» «Девушка Б.У. в хорошем состоянии», — повторил Чарли мою неудачную шутку. «Конечно, так здесь дела и делаются». Диана опустилась на колени рядом с моим братом. «А что вы отдали сержанту Махане? спросила она у Вуна. Тот снова взглянул вверх. Возможно, в жирных складках его лица затаилась улыбка, но утверждать не возьмусь. «Расписку из прачечной». Он попытался приподнять руки над поясницей. «Теперь развяжите, пожалуйста». Никто даже не пошевелился. «Зачем было подменять расписку?» — спросил старый. Но не дожидаясь ответа Вуна, хотя тот явно не спешил, Брат задумчиво кивнул и ответил на вопрос сам. «Деньги, на которые Чань выкупил Хоггап, ведь их ему дал чунь Тичу. вот зачем вам была нужна расписка. В смысле, док ведь был должен кучу денег никому-нибудь, а малютки Питу. А тут готов выложить две тысячи долларов за жену? У людей возникнут мысли». Вун молча пялился на Густова обмякший, с выпученными глазами, словно дохлая рыбина. Тогда брат продолжил. Чунтичу сам сказал нам, что Чань приходил к нему вчера. Судя по тому, как здесь распространяются слухи, наверняка половина китайцев в городе об этом знают. На Дюпон кто-то пустит газы, а от Пайн до Пасифик еще до конца залпа носы зажимают. Так что, думаю, скоро все сообразят, откуда у Чани взялись деньги». Вун по-прежнему молчал, а старый наклонил голову и откинулся назад, как будто хотел получше рассмотреть картину. «Смотрю, вы ничего не отрицаете, мистер Вун. Вот и хорошо. Остается вопрос, зачем?», зачем Чунтичу давать деньги доку на покупку проститутки? Если хотите выйти отсюда в ближайшее время, советую ответить». Вун снова повернул голову и уставился в пол. Полежал так немного, полируя лицом доски, а потом заговорил. Чунтичу чу и доктор Гэву Чань — друзья. Чань очень несчастный. Так много неприятностей, совсем один. Чунтичу чу хотел помогать. Он не может заплатить долг малютке Питу. Большая потеря мянь для шести компаний» но он может тихо помочь Чаню. Сделать не так одиноко хотя бы. Но если другие узнают неприятности, все потребуют деньги купить красивой жена. Чайна-таун. Мужчин много, а женщин нет. Вун говорил таким тихим шепотом, что Чарли пришлось присесть рядом с нами, чтобы расслышать. Когда сыщик закончил, я взглянул на нашего гида и как тебе история ну в конце по крайней мере все правда заверил чарли мужчины приезжают сюда только ради денег у одних жен еще нет другие оставляют их в китае поэтому здесь полно одиноких поселенцев если бы пошли слухи что чунь течу купил другу чань сань да еще черную голубку да как детектив и сказал жди неприятностей остальное же Он пожал плечами. Может, тоже правда. А как насчет девушки, мистер Вун? Спросила Диана. Шесть компаний назначили за нее награду. Почему? Вун вывернул шею, пытаясь взглянуть на Корвус прямо обоими глазами, но ничего не вышло. А вы как думаете? Самоубийства нет. Хоггап и Фетчой. Убили доктора Геву Чаня. Ну вот и все. Густав хлопнул ладонями по коленям и встал. Мы дали вам шанс, Вун. Теперь проведете ночь, глядя на коченеющий труп. Но... Начал толстяк. Но его прервало восклицание. Полное дерьмо. Брат повернулся, перепрыгнул через труп Елока и протопал к прилавку. Девчонке нет причин убивать Чаня. Выпалил он, раздражённо роясь в ящиках. «Деньгами не поживишься, ведь чань разорился. А этот Фэдчоя не слишком-то годится в мужья, если девушка намерена держаться подальше от борделей и подобных мест. Но нет, вы же просто хотите загробастать её, чтобы она молчала, так? Ведь так?» Вун не стал затруднять себя ответом, а снова уставился в пол. Накинуть сверху покрывало и получился бы прекрасный пуфик. Говорить толстяк явно больше не собирался. Что ты там ищешь? спросил я старого, который вытаскивал ящики и мешки и вываливал их содержимое на прилавок. Веревку, конечно, шпага, тримея или стропу, любое, что сгодится для... Тут мой брат внезапно превратился в статую. Скульптор мог бы назвать ее... Пучеглазый с коробкой в руках. Густав втаращился на прилавок на содержимое последней перевернутой коробки. Обычно, находя новую улику, он восклицает Ба в качестве приветствия. Однако в данном случае оно не совсем подходило. Да чтоб меня! сказал братец, вместо этого. Я встал. И сделал шаг вперед, чтобы посмотреть, и тут же невольно попятился. На прилавке возвышалась кучка черных скорпионов.